Во всех книгах этого периода рисуется образ идеальной женщины, которая каждый раз, когда ей приходили в голову мысли о том, что муж невнимателен к ней и проводит все свое свободное время в клубе или бог знает где, вместо того, чтобы чувствовать обиду, должна была, глубоко вздохнув и отогнав неправильные мысли, подумать «Главная моя задача – сделать всех в доме счастливыми». Безусловно, в этом была разумная сторона. Избавляясь от мыслей, которые не могли ничего изменить, но привели бы их обладательниц в состояние крайнего расстройства, они концентрировались на деле, и все в семье вновь становилось на свои места. К сожалению, мир устроен так, что всегда кто-то кем-то пользуется и кто-то приносит себя в жертву. В викторианской Англии последними являлись женщины, которые что было самым замечательным, в большинстве случаев жертвами себя не ощущали. Недаром в книге по этикету на самом видном месте находился совет о том, что не следует много читать. Зачем нужна умная жена, если муж все равно не желал выслушивать ее мнение? В ежедневных рекомендациях для леди и в «Друге и наставнике молодой женщины» писалось «воздержание», «терпение», Согласие, когда не согласны. Ради мира в семье способность поступаться своим мнением и желанием и всем, что вы считаете своим. А в советах женам прямо говорилось: ваша главная установка не раздражать. Воистину, XIX век это был земной рай для мужчин. Кто в доме хозяин? В XIX веке джентльмены еще продолжали оставаться в первую очередь помещиками. При этом почти все они держали акции и имели свои интересы в производстве. С детства они приучались к исполнению обязанностей в местном суде, в приходе, в благотворительных организациях, в дворянских собраниях. Многие состояли офицерами в местных полках. Более именитые служили членами парламента, дипломатами и министрами, в то время как другие становились директорами компаний, частных школ, юристами или писателями. оскар Уальд, гений этюдов, подсмотренных в свете, красочно и очень метко описал общество, в частности, в своей комедии, как важно быть серьезным. Леди Брэкнелл, вы можете присесть, мистер Ворфинг. Джек, спасибо, леди Брэкнелл, но я предпочитаю разговаривать стоя. «Леди Брэкнелл, я чувствую себя обязанной сказать вам, что вас нет в моем списке выгодных женихов. Однако я готова включить ваше имя, если вы ответите на вопросы любящей матери. Вы курите?» «Джек, боюсь, что да». «Леди Брэкнелл, рада это слышать. Мужчина должен иметь какое-нибудь занятие». «В Лондоне и так слишком много бездельников». Кандидатуру женихов для своих дочерей и родителей подбирали сами, основываясь в основном на титуле и благосостоянии молодого человека. «Леди Брэкнелл, какой у вас доход?» «Джек, между семью и восемью тысячами в год». Леди Брэкнелл записывает к себе в книжечку. «Что ж, это удовлетворительно». «Джек, также у меня дом и, конечно же, имение приблизительно». Полторы тысячи акров. Леди Брэкнелл, дом в имении? Сколько спален? Хотя этот вопрос можно прояснить и позднее. Я надеюсь, что у вас есть и дом в Лондоне. Не можете же вы ожидать, что такая простая и неиспорченная девушка, как Гвендолин, будет жить в деревне? Джек, у меня есть дом в районе Белгрейв сквер но он сдан сейчас, леди Блоксхейм. Конечно, я могу расторгнуть наше соглашение, предупредив ее за полгода. Леди Брэкнелл, какой номер дома в Белгрейв-сквер? Джек, 149. Леди Брэкнелл качает головой. Немодная сторона улицы, однако это поправимо. Викторианцы считали, что минимальная сумма, нужная джентльмену для жизни, должна составлять тысячу фунтов в год, и... Черпалась она из в тысячу акров. Из 15-миллионного населения Британии в первой половине XIX века было всего 700 семей такого уровня, включая 20 с лишним князей. Однако титул в семье переходил только к старшему сыну, а его младшие братья были вынуждены сами строить свое будущее, идти в профессию, как тогда говорилось, или служить Господу.